Глава двадцать восьмая То, что я ощутил, просто не передать словами. Ощущение было, будто я очень долгое время что-то искал, и вот, наконец, нашёл. Стал целый, таким, как и должен был быть изначально. Непередаваемое чувство. В то же время всё это приправлялось долей грусти и печали. Я... Человек, что практически всю свою жизнь посвятил поиску силы, теперь не хотел её. Не такой ценой. Однако выбор был сделан за меня. Райта всегда был себе на уме и делал только то, что сам хотел. Вот и сейчас он пожертвовал собой, но в то же время поступил невероятно эгоистично. Я не получил новый ранг или что-то подобное, но я чувствовал, как моя сила невероятно возросла. Это был даже не количественный, а скорее качественный скачок. Ощущал, что стал близок к грани нового ранга, но в то же время невероятно далеко от него. Вот только теперь появилась какая-то внутренняя уверенность, что теперь я смогу противостоять Люциусу, что я и сделаю. Он ответит за то, что мне пришлось испытать из-за него. Надо разобраться с этим как можно скорее, а потом... Потом у меня есть план, ещё не всё кончено. «Да, это оно. Ты стал сильнее, намного сильнее. Теперь у тебя есть шанс одолеть Люциуса. Сейчас вы примерно равны», — радостно воскликнул Перун, смотря на меня. «Ты прав. Это невероятно. Вот так спрятать божественную суть, что даже мы не смогли сразу обнаружить. Все же Бронт был гением». Я никогда не слышал о подобном, да никто и не старался совершить нечто подобное. Обычно, наоборот, стараются обрести божественность, а не избавиться от неё. не всё же это пошло лишь на пользу, — задумчиво смотрела на меня Хель. Ну а дальше выбор за тобой, Кассиус. Можешь отправиться на битву с Люцусом, где ты можешь и умереть. Либо я заберу тебя в свой домен. Теперь я могу это сделать тогда ты точно выживешь, чего не скажешь об этом мире. И не волнуйся, если придётся уничтожить мир, то Мару я тоже спасу. Убив душу мира, спадут и её ограничения, выбор только за тобой. Но чтобы ты не выбрал, винить я тебя за это не буду, лишь ты сам выбираешь свою судьбу». Бог грома нахмурился от её слов, но спорить не стал, ожидая моего ответа. Это был не самый хороший для него вариант, но тоже приемлемый. По крайней мере, идти против Хель он явно не собирался. Обидя недовольным взглядом присутствующих в комнате богов, я не стал с ними спорить и говорить что-то. Просто рванул наружу. Барьер тоже был преодолен без всяческих препятствий. Он спокойно выпустил меня наружу. Люциус тем временем даже прекратил свои атаки, явно не ожидавший что кто-то решит дать ему отпор. Это было его ошибкой, что вскоре приведёт его к поражению. Он ещё это не понимает, но уже обречён. Каков бы ни был итог нашей битвы, приговор уже был вынесен. Едва я приблизился на достаточное расстояние, как тут же атаковал. Простейшая, самая базовая молния вылетела из моих рук. Люциус с усмешкой создал перед собой щит из света. Зря он так расслабился. Молния достигла щита и... Разбила его дрельзги, устремившись дальше, попав прямо в тело божества. Да, на его груди появилась лишь лёгкая подпалина, но она была. Прошлые мои атаки и подобного бы сделать не могли. Люциус, непонимающе, переводил свой взгляд с места удара на меня и обратно. Осознание произошедшего долго не могло увлечься в его голове. Но вот в его глазах стала разграться ярость. «Ты! Как ты посмел ранить меня, ублюдок! Ничтожество! Никто не смеет! Стоп!» Резко замер он, после чего гнев моментально исчез, а в глазах промелькнуло что-то иное. «Это сила. Я знаю ее. Очень знакомое ощущение. Раньше я этого не чувствовал, но стоило тебе вернуться, как что-то изменилось. Да, это она, божественная сила. Более того, очень знакомый оттенок силы, но... Такого просто не может быть. Я уничтожил его, он точно мертв. Если только... Да...» Я чувствую в тебе его силу. Как я мог этого не замечать раньше? Ты потомок этой парочки. Ха -ха -ха -ха. Чёрная молния. Мог бы догадаться. Совмещение двух стихий. Прекрасно. Просто прекрасно. Значит, это точечно возможно. Не просто управлять двумя стихиями, а совместить их. Теперь я ещё больше хочу заполучить её. А справишься? Широко ухмыльнулся я. «Боюсь твои планы, так и останутся планами, никогда не воплотясь в жизнь. Ведь сегодня ты умрёшь, здесь и сейчас хе букашка смеет дерзить мне?» «Забавно, я даже не убью тебя». «Нет, такой ценный обращик стоит приберечь. Станешь моим подопытным. Посмотрим. Может, получится определить, как это получилось. Да, ты будешь полезной маленькой крыской». Посмотрим, чьё желание сбудется. Я не стал с ним дальше спорить. Бесполезно. Тем более, что уже смог выгадать достаточно времени для того, что задумал. Моя кожа стала резко покрываться чешуёй. На руках выросли огромные когти, а за спиной распахнулись кожистые крылья. Чешуя теперь покрывала практически всё тело, кроме лица. И чем-то напоминала броню. Да. Это была ярость предка. И она тоже изменилась, став только сильнее. Я старался не использовать её ранее, переберегая на самый крайний случай. «Уж больно она специфичная у меня». Люциус мог догадаться о моём происхождении раньше, но теперь смысла сдерживаться просто нет. Пора задействовать всю свою мощь. Как только броня закончила своё формирование, я тут же рванул вперёд. Люциус лишь усмехнулся, выставив перед собой куда более мощную, чем раньше, стену света. Вот только когда она была разбита моими когтями, выражение лица у него резко изменилось на шокированное. Ему пришлось резко взмахнуть своими крыльями и взлететь, чтобы увернуться от моего удара. вы для него у меня тоже были крылья. Так что я рванул вслед за ним. Наше сражение продолжилось в воздухе. Сперва было немного непривычно. Всё же моё тело немного изменилось благодаря ярости, так что приходилось привыкать к нему. Но чем дольше продолжался бой, тем увереннее я держался в воздухе. Моя скорость всё возрастала и возрастала. Вскоре мы с Люциусом стали похожи на две линии, что непрерывно двигались по всему небу. Линия и пучок света. Казалось бы, скорость света должна быть выше скорости молнии, вот только в данном случае это было не так. Я постоянно нагнял Люциуса, атакуя его вновь и вновь. На его доспехах появилось уже множество глубоких царапин от моих когтей. Золотое покрытие потускнело, покрывшись копотью от ударов молнии. не он был не столь беззащитен. Часть чешуек на моей коже была просто выдрана с корнем. Оплавленные следы от попадания лучей света бросались в глаза. У нас был паритет. Никто не мог достать так, чтобы смертельно ранить своего врага. Люциус уже давно забыл о своих словах, что хочет захватить меня живым, и бил насмерть. «Эх, ты неплох!» Остановившись, чтобы перевести дух, молнил бог света. «Доставил мне проблем, прямо как твой папашка». Тот тоже, как раздражающая пчела, всё летал вокруг меня, старался побольше жалить. Вот только ничего не вышло. Как видишь, я жив, а он мёртв. С тобой будет то же самое. Ты слишком плохо выглядишь для того, кого покасала пчёлка. Видать, аллергия у тебя на них. Он весь опух уже, усмехнулся я, тоже остановившись, дабы подготовить атаку помощней. Я уничтожу тебя, тут же спылил он. Как и всю твою семейку, долбаные потомки Перуна. Такие же несговорчивые тупые, как он. да я ведь предлагал ему союз. Мог бы поделиться своей властью. Вместе мы могли бы завоевать множество миров, но он отказал. Посчитал меня просто очередной выскочкой, демонов старик. Он ещё пожалеет. Сперва я разберусь с тобой, а потом доберусь и до него. Так ты и есть выскочка. Очередной идиот, что не понимает, что творит. Стал самой большой жабой в этом болоте, потому что ему позволили и важничать теперь, постарался ещё сильнее его разозлить. Тем более, что я ничуть не соврал Их общая мощь просто несопоставима. Что уж говорить, если даже я, ещё не достигший финального ранга, могу практически на равных держаться против него. Да, приличную часть сил он потерял из-за перемещения в тело Аватара, но в сути это не меняет, он слабак, возомнивший себе не весь что. Но всё же затягивать сражение не стоит. Нужно постараться прибить его как можно быстрее, Чувствую, что мои силы не безграничны, а вот ослабление так Люциуса я не чувствую. Если излишне затяну, то могу и проиграть. Могут ли львы летать? А змеи? Или волки? Очень странный вопрос, да? Но все вопросы снимаются, когда первый зверь летит в моего врага, а затем ещё и ещё. Все же это просто молнии с телами животных. И ведут они себя соответствующе. Почему-то раньше я этого не осознавал, действуя как привык. Будто в мозгу стоял какой-то барьер, не позволяющий подобное делать. Но сейчас он спал. Люциус защищался от атак со всех сторон. Но даже так, часть небольших змей успевала проскочить мимо его защиты, довольно неприятно кусая его за части тела. В какой-то момент бог света просто яростно взревел, выпуская из себя просто огромную волну света, что смела всех моих дверей. Да и самому мне пришлось резко закутаться в кокон из молний. Но даже так эта атака не прошла бесследно. Меня прилично подпалило, отшвырнув на землю крылья. Они повредились. Проблемно. Броня из чешуек приняла на себя основной удар и быстро стала исчезать. Похоже, я предка исчерпала свой лимит. Маны осталось уже не столь много, как хотелось бы. Придется экономить. Впрочем, Люциус тоже не остался невредимым, но он приземлился на выжженную от наших атак землю тяжело дыша. «Ты заслужила «Увидите моё оружие!» — тяжело дыша вымолвил он, после чего в его руке из света стало формироваться нечто похожее на копье «Почему-то я сразу понял, что под атаку этим оружием лучше не попадать». «Ну тогда полюбуйся и на моё!» — призывал из пространственного кольца свою Глефу. «Гектор, пора вкусить крови этого ублюдка!» В ответ мне донеслось возбуждённое но «Ну, наконец наконец-то!» Глефа предвкушающе задрожала, став испускать невероятную жажду крови. Даже Люцес на мгновение сдрогнул, почувствовав это. «Что это такое?» всего лишь душа, что жаждет отомщения за своего господина. Она тебя и погубит», — направил лезвие оружие прямо на него. И вновь началась схватка. копье со светящимся наконечником множество раз сталкивалось с покрытым молниями клинком Глефы. Лишь искры летели от них в разные стороны. Не знаю, сколько это продолжалось, и потерял счёт времени. Это копье оставило мне несколько шрамов, разрезая плоть и сразу же прожигая ее. Но и Гектор смог испить крови Бога. Но вот Люциус совершил ошибку. Попытался достать меня, попавшись в ловушку. Зря. Я воспользовался данным мне шансом. Один точный удар, и наконечник копья летит на землю, срубленный из древка. «Что?» «Нет!» Тут же отскочил назад Люциус, разорвав дистанцию. «Я не проиграю!» «Не хотел это использовать, слишком дорого мне это обойдётся, но, похоже, придётся». Он резко достал три небольшие кости и, пустив в них магию, заставил загореться, после чего бросил на землю. Спустя десяток секунд позади него вспыхнуло три столпа света. Когда вспышка закончилась, на этих местах остались стоять три молодые девушки с разными оттенками белых волос и невероятно похожие друг на друга. «Жёны мои, помогите мне! Убейте этого Иречика!» — ткнул пальцем в мою сторону. Пусть ваши оболочки и слабые, но этого должно быть более чем достаточно. И он был прав. Таблички над их головами говорили о том, что их текущий ранг был лишь полубог. Видимо, мир сковал их ещё большими ограничениями. И такого подкрепления против потрёпанного у меня действительно было бы более чем достаточно. Да, было бы. Девушки, переглянувшись и кивнув друг другу, двинулись вперёд. Вот только когда проходили мимо своего мужа, сверкнул металл, три кинжала одновременно вонзились с тела Люциуса. На лице бога света отразилась боль, затем непонимание и вскоре гнев. Волна света из его тела резко отшвырнула девушек в разные стороны. «Вы предательницы! Как вы посмели!» «Мы не предавали. Чтобы предать, надо было изначально быть на твоей стороне. Но этого никогда не было. Ты насильно заставил нас выйти за тебя замуж. Мы никогда этого не желали». А теперь настала пора расплаты за все твои прегрешения. Довольно улыбнулась Армун, ставшая из земли. «Вы... вы... говорили с врагами у меня за спиной. Вы поплатитесь за это, но не сейчас». Не веряще смотря на девушек, Люц устрепенулся и резко бросил ещё три светящиеся кости. Вновь сверкнула и они исчезли, будто их и не было. Лишь три кинжала стали слежать под ногами у Бога Света. «Три...» «Это всё ты во всём виноват, если бы только не ты!» «Но ничего. Я сперва убью тебя, потом восстановлю свои силы, и вернувшись, уничтожу этих предательниц», — взревел Люцус. Магия в его теле будто взбесилась. Огромный луч света вырвался из его рук, направляясь в мою сторону. Вот только это не была обычная атака, множество которых я уже видел и даже успел испытать на себе Нет, будто вся его магия разом вырвалась наружу в этом луче. Он поставил всё на один последний удар, всю свою силу. Казалось бы, это просто прекрасно, ведь теперь он будет беззащитен. Но это только если я смогу пережить этот удар. Время будто замедлилось, мои мозги работали на полную. Я сразу же понял, что не смогу защититься от подобной атаки. Даже если использую всю оставшуюся ману, этого всё равно не хватит. Увернуться я тоже не смогу. Стоило мне только попытаться это сделать, как луч света тоже сдвинулся вслед за мной, будто обладая собственным самосознанием. Я всё же создал перед собой максимально мощный щит, на какой только был способен. Но всё равно чувствовал, что его недостаточно. Это конец? «Хозяин! Опасность! Нет, нельзя! Люблю хозяина!» Внезапно промелькнули в моей голове чужие мысли. И в тот же миг незрачная верёвочка, что уже долгие годы занимала своё место на моей руке, резко увеличилась в размерах, сплетаясь в один большой щит передо мной. Будто в замедленной съёмке я видел, как свет достиг моих молний и буквально дезинтегрировал их своей силой. А затем он достиг щита из верёвочки. Она загорелась, став медленно исчезать, но в то же время держалась до конца, сдерживая эту силу. Но всё, рано или поздно заканчивается. Свет исчерпал, свою энергию погаснув. Вот только и от верёвочки остался лишь самый кончик, что до конца продолжал цепляться за мою руку. Время вновь пошло своим ходом. Обугленная часть верёвочки опала на землю. Лишь тихий шёпот донёсся до меня, как будто бы откуда-то издалека. «Спасибо за всё. Было весело». Ярость врывается в моё сознание диким штормом. В голове бьётся лишь одна мысль — «любить». И в тот же миг я срываюсь со своего места, выжимая последние капли магии для ускорения. Один удар. Всего один удар. И вот моя глефа пронзает сердца бога. Люциус неверяще смотрит на моё лицо, после переводит взгляд на свою грудь. Тот, кто считал себя могущественнейшим богом этого мира, повержен. Он уже ничего не может сделать. Это тело стало для него смертельной ловушкой. Он пытается что-то сделать, вновь достать кости, но ничего не получается. Они просто валятся на землю из-за ослабевших рук. Его взгляд подёргивает цепельное ужаса и осознание. Люциус мёртв. А перед моим лицом тем временем возникает табличка, к которой я стремился всю свою жизнь. Вот только сейчас она меня совсем не радует. Как и странный выбор, что мне дается. Вы достигли ранга божество Вознестись? Да? Нет?